Глава 5. Сконцентрировавшись на чернокнижнике, я получил следующую информацию. Демидов Эрик. Уровень 2. Отношение ненависть. Ни должности, ни особых навыков, вообще ничего. Да и демоническая сущность никак не отобразилась в профиле. А мне бы сейчас эта информация, ой, как пригодилась. Уровень вообще позорный какой-то. Если поначалу я просто хотел прикончить демона и получить дополнительную репутацию среди жителей деревни, а еще лучше пару монет на обед и гуляние, то теперь любопытство взяло верх. Нужно срочно прокачивать возможности системы. Вот как мне понимать эту информацию? Что чернокнижник был второго уровня? Или этот домовенок попался такой слабый? А может, это результат их не слишком удачной синхронизации? Ни черта не понятно, но очень интересно. Я скрестил руки и слегка наклонился вперед. «Ну, чего молчим? Что за князь Балрак такой и что именно ты собираешься ему вернуть?» Повторил я свой вопрос. Демон беспокойно ерзал, дергал связанные руки и бросал на нас напряженные взгляды. Похоже, этот рогатый хитрец наконец осознал, что раунд явно не в его пользу. Или же просто выжидал момент, чтобы вытащить из рукава какой-нибудь козырь. «Так вы не от него?» — наконец облегченно выдохнул демон. Но радость длилась ровно мгновение. В следующую же секунду его лицо исказилось, и он дернулся вперед, насколько позволяли веревки. «Тогда какого черта вы связали свободного человека?» — взревел он возмущенно. «Я буду жаловаться!» «Старости! Барону Измайлову! Да вы вообще понимаете, кто мой отец? Вы хоть представляете, что он с вами сделает?» Я прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, чтобы подавить желание прикончить придурка на месте. «Слышь, демонический засранец, ты мне еще права покачай», — возмутился я и для убедительности отвесил ему хорошую затрещину. Демон взвизгнул и дернулся назад, а я продолжил, приняв как можно более суровый вид. «Либо ты начинаешь говорить правду, либо этот разговор заканчивается самым печальным для тебя образом». Аврелия презрительно фыркнула и саркастично ухмыльнулась. «Ты серьезно надеешься услышать правду от демона? Очень наивно». Я задумчиво покрутил кинжал в пальцах, наблюдая, как лезвие ловит слабый свет магической лампы. «Тогда, может, прикончим его и пойдем спать», — лениво предложил я, продолжая держать на лице маску суровости. «Завтра у нас тяжелый день». Надо разведать обстановку, законнектиться с магами Измайлова. Может, они подкинут работенку или хотя бы обрисуют, что тут вообще происходит. Аврелия неопределенно пожала плечами и кивнула на кинжал, который мы отобрали у чернокнижника. Почему бы и нет? Я даже не успел насладиться моментом, как демон резко побледнел, а его глаза метнулись от меня к Аврелии и обратно, явно выискивая путь к спасению. «И вы чего удумали?» — пробормотал он, а затем, будто вспомнив о последних остатках достоинства, жалобно взвыл. «Нельзя ж так, без суда и следствия! Помогите! Хулиганы зрения лишают!» Я застыл, глядя на него с легким недоумением. «Серьезно!» — скрестил я руки. «Ты правда считаешь, что местные тебя защитят?» Аврелия тоже удивленно приподняла бровь, после чего перешагнула через пыльный пол и оказалась прямо перед нашим пленником. «И правда», — склонила богиня голову на бок, — «на что ты рассчитываешь, демоненок?» Чернокнижник сжал губы, и словно не знал, что ответить, потом напрягся и нервно сглотнул. «Демоненок?» — переспросил я, бросив на богиню вопросительный взгляд. «Ага», — лениво скользнула оценивающим взглядом по пленнику Аврелия. «Он еще подросток совсем. От запаха взрослого демона я бы тут задохнулась. А этот не просто молодой, но еще и давно в своем мире не был». Демон вскинул голову и уставился на Аврелию с подлинным изумлением. Затем он перевел взгляд на меня, потом снова на нее. Похоже, пытается понять, кто из нас здесь главнюк и с кем ему выгоднее договариваться. «Не убивайте!» — наконец пискнул он, судорожно дергая плечами. «Я могу быть полезным!» А вот это уже интересно. Нам действительно нужны знания об этом мире, но куда интереснее будет услышать ситуацию со стороны захватчиков. «Я подавил ухмылку». «А полезным в каком плане?» — с любопытством спросил я. «Твоих дружков мы завалили еще днем, так что о них можешь нам не рассказывать». И тут случилось совсем неожиданное. Демон обрадовался. И, судя по выражению его лица, абсолютно искренне. «Не друзья ни мне!» — с вызовом выпалил он, нахмурив брови. «В раю я видал этих отрыжек бездны!» Я приподнял бровь, а Аврелия недоверчиво скрестила руки. «Сколько агрессии!» — протянула она. «Из чего бы это?» У меня же в голове начала складываться картинка. Похоже, тот отряд, который мы разбили днем, вовсе не собирался терроризировать деревню. Демоны просто шли по следу этого мелкого ушлепка, который прятался в одном из местных заброшенных домов. Даже интересно, что этот демоненок натворил, раз за ним свои же гоняются. Я присел на корточки, играя пальцами с кинжалом, и ткнул им в сторону пленника. «Значит так, мелкий. Разговор у нас будет проходить по очень простой схеме». Я выдержал паузу, чтобы он прочувствовал всю серьезность момента. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Начнешь тянуть резину, прикончу. «Попробуешь соврать?» – прикончу. «Будешь наговаривать?» – общий принцип я понял. Торопливо перебил меня демон, отчаянно кивая. «Вот и отлично». «Я ловко перехватил кинжал и смерил пленника холодным взглядом. Начнем с простого. Как тебя зовут?» Демон поморщился, явно не горя желанием делиться личными данными, но сопротивляться не стал. «Эрик!» — буркнул он. «Человеческое?» — Аврелия прищурилась. «Нам нужно твое истинное имя, демон, а не того бедолаги, чье тело ты занял». Парень метнул в нее волчий взгляд, после чего неохотно пробормотал. «Если скажу настоящее, эта магиня сможет меня подчинить. Я это чувствую». Я взглянул на Аврелию, вопросительно приподняв бровь, и так и внула, значит, правда может. «Ты помнишь, на каких условиях я вообще согласился с тобой разговаривать? Мой голос стал ниже, холоднее, с нотками угрозы, намеренно подчеркивая, кто здесь задает правила?» «Тарксис я. И, скажем так, в своем мире я не самый уважаемый демон». И это сработало. На моих глазах информация над его головой изменилась. Демидов Эрик, демон Тарксис. Чернокнижник. Уровень 2. Отношение боится. Основное умение — надеяться, что его не найдут обманутые клиенты. Второстепенное умение — захватывать тела безвольных и алчных балбесов. Секрет. Должник князя тьмы архидемона Балрога. Я прищурился. А конкретнее? Тарксис поморщился, будто я попросил его рассказать что-то особенно унизительное. Он отвел взгляд, явно раздумывая, насколько сильно ему можно открываться, но после тяжелого вздоха и моего легкого постукивания клинком по его грудной клетке, он все-таки заговорил. «Конкретнее», — демон нервно дернул плечами. «Я, как бы это сказать, торговец, во!» Аврелия тихо хмыкнула. «Торговец?» — скептически посмотрел я на него. «Что-то мне подсказывает, что это не основная твоя деятельность». «Ну, не совсем». Тарксис кошленул, явно стараясь потянуть время. «Я занимался поставками альтернативных магических артефактов». «Я скрестил руки. Ты сейчас пытаешься красиво сказать, что толкал фальшивки на черном рынке?» Демон дернул уголком губы и возмутился. «Не всегда. Иногда они даже работали. К тому же я всегда очень тщательно подбирал клиентов, стараясь находить богатых, но тупоголовых демонов». «И что же пошло не так?» Парень глубоко вздохнул. «Да, ошибочка вышла. Я... Я случайно продал поддельный артефакт демону, который представлял интересы князя Балрога». Повисла пауза. «Случайно?» «Ну да. Я же не знал, кто он такой». Попытался его пробить, но никакой конкретики в итоге и сказали, что богатенький демон из соседнего доминиона ⁇ сладкая цель. Они даже друг друга обманывают, фыркнула Аврелия. И что это был за артефакт? Тарксис сутулился, явно желая, чтобы его уже наконец перестали спрашивать. Амулет стабильности для ритуалов. Амулет стабильности? медленно переспросила Аврелия. Не хочешь уточнить, что именно он должен был стабилизировать? Эм, великий ритуал призыва. Молчание стало гробовым, а врелия резко подалась вперед. Ты хочешь сказать, что из-за твоей подделки накрылся великий ритуал призыва? Демон беспомощно вздохнул. Ну да. И теперь вся преисподняя ищет тебя, чтобы прикончить? уточнила богиня, приподняв бровь. Ну, не вся, Тарксис на пару мгновений задумчиво скосил глаза. Но значительная ее часть, особенно князь Балрак, он, э. Не любит, когда его важнейшие церемонии срываются. Я внимательно смотрел на чернокнижника, размышляя, как извлечь из него максимальную выгоду. Аврелия тоже не торопилась с решением и лениво барабанила пальцами по колену. Перед нами стоит не такой уж и простой выбор, как может показаться. Убивать этого невезучего демона не хочется. Я еще не настолько привык к этому миру, чтобы просто взять и лишить жизни плененного врага. Тем более, что он не представляет ни для кого особой опасности, да и выглядит он как человек. Бравада, конечно, помогает мне держать лицо суровым, но между угрожать клинком и ткнуть им в сердце есть большая разница. А я не попаданец, космодесантник, и даже не бывший мент, спецназовец или серийный убийца. И даже не, прости господи, попаданец в Сталина или еще какого-нибудь генсека, которому очень сильно надо спасти СССР, которым тут даже и не пахнет. Я геймер с системой без мануала, но зато с роялем, который может внезапно превратиться в тыкву. Я уже прям вижу, как мне в качестве оружия против орды демонов подсовывают молоток для отбивных. Отпускать его тоже нельзя, он уже подверг деревню опасности одним фактом своего существования, и неизвестно, сколько невинных людей поляжет, пока Тарксис будет бегать от своего князя. Какие еще есть варианты? Сдать его местным, чтобы сами разбирались с этой головоломкой, или забрать пацана с собой. Только вот польза от него не будет никакой, так что... «Знаешь...» — задумчиво протянул я, перекатывая кинжал в руке, «Тебя ведь можно весьма выгодно обменять!» Тарксис резко напрягся. «Что?» «Ну да», — пожал я плечами. «Например, сдать тебя людям. Они же наверняка захотят знать, почему их деревню чуть не разнесли в щепки». Представь, сколько ценного можно за тебя выторговать. «Или можно продать твою тушку демонам», — подхватила Аврелия, насмешливо склонив голову на бок. «Им-то ты точно интересен, особенно князю Балрагу. Думаю, он заплатит очень щедро за тебя живого, ну или мертвого». Тарксис нервно сглотнул. Его глаза метнулись от меня к Аврелии, затем к выходу, но шансов на побег у него не было. «Связанным особо не побегаешь». «Так, подождите, давайте без резких движений», — замахал он связанными руками, изо всех сил пытаясь выглядеть безобидным. И выжидающий приподнял бровь. «Ты можешь что-то предложить в обмен на свою жизнь?» Тарксис задумался и вскоре торопливо заговорил. «Я знаю кое-что ценное. В этом мире есть магические маячки, на которые демоны наводятся во время перемещения. Ближайшие спрятаны в лесу неподалеку. Если их уничтожить, демонам станет сложнее проникать в этот мир». По крайней мере, в этом регионе. «Магические маячки?» — переспросил я, задумчиво потирая подбородок. «Думаю, местные маги тоже о них знают». «Нет!» — Тарксис дернулся вперед, глаза его горели азартом, словно он поставил все на последний козырь. «Даже большинство демонов о них не в курсе!» «Я сам узнал только потому, что однажды продал целую партию князю Барлеону». Я усмехнулся, уже догадываясь, чем все закончилось. И, как я понимаю, порталы открывались с большим трудом, и вылазка в этот мир пошла не по плану. Тарксис задергался, его взгляд метнулся в сторону, словно он раздумывал, стоит ли врать. «Ну...» — протянул он неуверенно, почесав затылок. «Просто координаты немного сбились, и...» Э. «Их случайно вынесло прямо перед большой человеческой армией». Он торопливо вскинул руки, пока мы с ей переваривали эту информацию. «Ну, я тут ни при чем!» аспешно добавил он. «Просто, понимаете, магические частоты иногда нестабильны, и...» Я закрыл лицо рукой изо всех сил, подавляя смех. Ну все, идея убить этого демона окончательно испарилась. Лучше уж отправить его обратно в родной мир. Если он продолжит в том же духе, то через пару десятков лет от доминионов и камня на камне не останется. Никаких войн даже не потребуется. Но все же информацию стоит проверить. «Этого мало», — бросила богиня, скрестив руки. «Вы, вы же не местные, правильно?» — продолжил Тарксис, стараясь не выглядеть слишком напуганным. «А я, вернее, это тело, уже несколько лет путешествую по этой стране. Много знаю и многое смогу подсказать. Из меня получится отличный проводник». Я задумался, взвешивая все «за» и «против». «Этот мелкий явно тот еще проныра, но, судя по всему, действительно разбирается в здешних реалиях». И что самое хорошее, он не будет задавать лишних вопросов касательно нашей подозрительной неосведомленности. «Ладно, живи пока», — наконец сказал я. «Но на всякий случай». «С поводком», — ухмыльнувшись, добавила Аврелия. «Чего?» — резко дернулся Тарксис. Богиня щелкнула пальцами, и на шее парня материализовалась тонкая магическая цепь, закрепленная направляющим заклинанием. «Ох, да ладно вам, это унизительно!» «Мы всегда можем вернуться к варианту продажи твоей драгоценной тушки за кучу ништяков», небрежно напомнил я, скрестив руки на груди. Тарксис заморгал, видимо, не до конца поняв, о чем речь. «Ништяки?» — переспросил он с подозрением. Но, видимо, додумав возможные варианты развития событий, демон угрюмо махнул рукой, и словно уже смирился со своей судьбой, и с показной обреченностью заявил. «Делай свое грязное дело, магиня Я готов». После этого он театрально отвернулся, недовольно бормоча что-то себе под нос. Аврелия вздохнула, сложила пальцы в замысловатый жест и сосредоточилась. Через несколько секунд вокруг Тарксиса появилась тонкая светящаяся цепь, которая тут же растворилась в воздухе, оставляя после себя лишь слабый, едва уловимый отблеск магии. Вот и все, с довольным видом объявила богиня. Теперь он не сможет причинить нам вред, даже если очень этого захочет. Это мы еще посмотрим буркнул Тарксис себе под нос. Я медленно повернул голову, крутанув кинжал в руке. «Что-что ты там пробормотал?» Демон резко вздрогнул, а затем мгновенно натянул на лицо самую искреннюю улыбку, на которую был способен. «Говорю, идем быстрее!» — торопливо выпалил он. «Если вы разобрались с первым отрядом, то второй может появиться в любой момент...» Я хмыкнул в ответ и жестом указал ввести нас в лес. Когда сумерки окутали деревню, мы без особых проблем выскользнули за ее пределы. Даже стражники у ворот не стали задавать лишних вопросов. Что, руководствуются негласным правилом, если господа магии чем-то заняты, то лучше в это не лезть? И все же они долго и подозрительно пялились на нашего нового знакомого, окутанного в узнаваемый плащ чернокнижника. «Все в порядке», — мрачно сообщил я, прежде чем стражники открыли рот. И этого оказалось достаточно, чтобы они переглянулись, пожали плечами и вернулись к игре в карты. Лес встретил нас угрюмым молчанием. «Ну и атмосфера», — пробормотал я, оглядываясь. Громоздкие ветви деревьев переплетались над нами так, будто готовили заговор против всего живого. В воздухе стояла сырость, пахло опавшими листьями и тишина. «Никаких сверчков, никаких птиц, только наши шаги и шуршание травы под ногами». «Слушай, я тут подумал», — заговорил Якос, глянув на Эрика. «Звать тебя Тарксисом — так себе идея. Одно неосторожное слово, и вся секретность летит к чертям». «Так называйте меня Эриком», — буркнул демон, раздраженно оглядываясь. «Имена у вас, конечно, идиотские. Никакого величия и красоты, но я уже как-то привык». «Ну...» Эрик, так Эрик, пожал я плечами. Нам еще далеко топать? Да нет, тут близко. Мы двигались осторожно, внимательно вглядываясь в темноту. Лес по-прежнему не внушал доверия. Как и демон, как и богиня, как и моя сила. Если бы не жажда кача, я бы в жизни сюда не сунулся. Очень уж зудит геймерское желание поскорее прокачать способности, получить новые и оказаться на вершине. Ничего не могу с собой поделать, это хуже любой зависимости. По пути я лишь тихо спросил у Аврелии, есть ли шанс, что он ведет нас в ловушку. Она с уверенностью взглянула на меня и заявила, что с ошейником он нам даже врать не может, не то что пытаться в ловушку завести. Очень надеюсь, что она знает, о чем говорит. «Ты уверен, что маячки здесь?» — шепотом спросил я, не отпуская рукоять кинжала. «Абсолютно», — также тихо ответил Эрик. «Они замаскированы, но я могу...» Он резко замолк, а затем весь сжался, словно его ударили разрядом молнии. «Эм, кажется, у нас проблема». Я нахмурился и выглянул вперед. На небольшой поляне стояли четыре демона, и выглядели они куда опаснее, чем те, с кем мы сражались днем. Массивные рога, кожистые крылья, черные доспехи, поглощающие свет. Это были самые настоящие бойцы, а не пушечное мясо. Но и это еще было не все. Прямо перед ними мерцал магический круг, из которого уже поднимались первые искры портала. Я помрачнел. Паршиво. Аврелия сжала кулаки, а Эрик жалобно заскулил и начал медленно ползти назад. «А может, ну его к ангелам?» — прошептал он. «Отступим, составим план. Если этот портал не закрыть прямо сейчас, от деревни ничего не останется». Жестко припечатал, уже активно думая, что делать. Демоны полностью сосредоточились на ритуале, поэтому не слышали наше перешептывание. «Что делать будем?» — спросила Аврелия, явно настроенная на бой. «Портал надо гасить, иначе нас просто задавят числом», — тихо сказал я. «Согласна. Все, приготовились. Я быстро открыл инвентарь, надеясь, что мне снова выпадет какая-нибудь имбовая пушка. Ну давай, бог войны, не подведи!» Я замер. Закрыл инвентарь и посмотрел еще раз. «Да твою же мать! А можно хотя бы молоток для отбивных, а?»